Глава 7. Появление наших судов у причала Фазака и Таны особого ажиотажа не вызвало. Ведь помимо утлых рыбацких лодочек, здесь также хватает казачьих стругов. Вольные воины вовсю промышляют рыбной ловлей и поставляют рыбку вазов в товарном масштабе. Пусть их суда размерами и уступают нашим кораблям. С некоторым удивлением я отметил также необычное грибное судно с очень вытянутым вперед носом, украшенным резной рогато-фигурой, как мне показалось, стилизованным изображением оленей головы. Впрочем, в усовершенствованной памяти тотчас всплыло воспоминание о галерах черкесов, с успехом пиратствовавших с античных времен и до самого покорения Кавказа Российской империи. Но наибольший интерес у меня вызвали именно итальянские личные галеры с малой осадкой и столь же малым водоизмещением, так называемые «фусты», что отлично подходят для мелководного Азовского моря и проходов по дону. И ведь строят их на месте в Генуэзской Газарии, ну, то есть в причерноморских колониях Генуи. И ведь есть свидетельства, что на такой вот фусте некий лючина Тарига, уроженец генуэзской кафе, поднялся по дону до самой Волгодонской переволоки, после чего спустился уже по Волге в Каспийское море, где и навел шураху. И было это вроде как всего семь лет назад. Кстати, данные археологических раскопок подтверждают присутствие генуэзцев на Каспии. Например, толстостенные глиняные шары, наполняемые фрезами-зажигательными смесями, были обнаружены при раскопках сарая Джука на реке Урал, бывший яик. Город сии находился в самом устье реки, практически у впадения ее в Каспийское море. Но зажигательные бомбы метают корабельные катапульты итальянцев, парой которых и вооружена одна из фустя. А вот на фальшборте второй галеры я с изумлением и легким таким ужасом разглядел закрепленные на станках-вертлюгах легкие бомбарды. Позже такой тип легких морских, да и не только орудий, получит специализированное название «фальконет», а на Руси будет именоваться «вертлюжной пушкой». Калибр у этих орудий очень небольшой, Стреляют они прежде всего каменными ядрами, хотя в ближнем бою в теории могут бахнуть и каменным крошевом по типу картечи. Но при любых раскладах, если с началом заварухи экипажа Фусте успеют изготовиться к бою, нам с ушкуйниками ничего хорошего ждать не придется. А уж если пушки имеются и на вооружении крепостных гарнизонов, то дело совсем труба. От невеселых размышлений о крахе пиратской авантюры Меня отвлекли сразу трое татарских воинов, двинувшихся по пристани к нашему стругу, только что мягко откнувшемуся в причал. Все трое вышагивают с закинутыми за спину колканами на головах у ордынцев шлемы мисюрки Двое нукеров держатся чуть позади, и они защищены простыми кольчугами. А вот выступивший вперед, важно надувший щеки, полноватый татарин, так и вовсе облачен в куяк. Солидно, и вооружены татары неплохо. Правда, воин с куяком только саблей припоясан. А вот его подчиненные и луками со стрелами. Колчаны и саадаки закреплены на поясах. И короткими копьями. Короче, крепкие такие таможенники. Сразу видно важных людей. Алексей, ты ведь по-татарски разумеешь? Замерший позади ближних столько же негромко, коротко ответил. Да. Ну тогда переводи. У соседнего причала уже замер струк Михаила. И последний, заприметив следующих к нам татар, недобро нахмурил брови, рефлекторно положив ладонь на рукоять меча. Но, подняв руку в предупреждающем жесте, я тутчас успокаивающе махнул дружиннику, мол, не горячись. После чего, запрыгнув на возвышающийся над бортом струга причал и дождавшись Алексея, я сделал пару шагов навстречу татарам и уже издали заговорил. «Здравствуйте, уважаемые! Вижу, желаете учинить досмотр?» «Прошу на наш корабль. Мы мирные купцы из Рязани. Нам только груз меха и воска продать фрязям, и мы тотчас уйдем назад». Когда Алексей перевел мою неторопливую речь, произнесенную максимально спокойно и с максимально дружелюбным видом, старший из таможенников что-то коротко переспросил, и ближник повторил вслед за ним. «Меха?» Я согласно кивнул головой, после чего позвал знаменосца. «Андрюха, кинь мне одну малую кунью шкурку», Хочу подарок сделать. пары секунд спустя я протянул с интересным смотрящему на меня татарину хорошую такую, небитую молью и прочими насекомыми кунью шкурку с лоснящимся шелковистым на ощупь мехом и протянул ее женику Подарок. Весьма обрадованный нукер с крайне довольным видом принял дар, поняв мои бескорыстные намерения без перевода. После чего, махнув рукой, он произнес только одно слово. «Якши» уже было повернулся к нам спиной, намереваясь уйти с причала. Но традиция взяточничества среди таможенников, как видно, имеет очень глубокие корни, уходящие в века. По крайней мере, в Золотой Орде так точно. И это хорошо, не придется долго и нудно объясняться насчет пораненных дружинников и обилия оружия до качественной брони на торговом струге. Погодите, уважаемые, просьба есть, пришлите нам кого из местных казаков. Помощь нужна нам в делах торговых с фляжскими купцами. Хоть объяснят, что да как, кому продать и за сколько, чтобы не продешевить. Услышав мой вопрос, важный татарин обернулся, и нельзя сказать, чтобы с довольным видом. Но, выслушав перевод просьбы, таможенник милостиво кивнул, все для себя поняв про мои желания и чаяния. Наконец, что-то коротко приказав одному из своих воинов, татарин небрежно кивнул нам на прощание, после чего двинулся прочь, все со столь же важным и серьезным видом. Ох, словно по воздуху себя несет. «Ну, будем считать, что первый контакт удачно установлен. Ты как, Алексей, не перетрухнул?» Ближник только усмехнулся. Хотя лицо его с уходом ордынцев действительно несколько прояснилось. «Да с чего бы? Хотя, конечно. Ведь если поганые обратили бы внимание на мешки с нашей броней, они наверняка бы что заподозрили». -то Я только пожал плечами. «Ничего, отбрехались бы. Донской путь во время замятни был смертельно опасен. Неудивительно, что первый торговый гость, рискнув спуститься до Азака, нанял сильную охрану. Ладно, пойдем на струк. Теперь нам казака из местных нужно дождаться. Коли Татарин все правильно понял и распорядился по делу. Ну, я перевел все в точности. И это хорошо. Значит, подождем немного». Ждать действительно пришлось недолго. Всего десяток минут спустя к нашему причалу подошел смуглый мужик с варной бородой и слегка раскосыми глазами. В нем явно чувствуется татарская кровь. Но обратился он к нам на совершенно чистом русском языке. «Здравствуйте, торговые гости! Господин Абдулла велел мне прийти к вам. Помощь нужна, чтобы с фрязями торговаться да не прогадать. В корень зришь, казачья. Ты ведь казак?» Чернявый согласно кивнул. «Да, из Черского городка». «Микола меня кличет. А меня Федором. Вот что, Микола, нам бы сперва с пути где поесть, чтобы не очень дорого, но съедобно. Я угощаю. А за помощь с фрезями, чтобы сторговаться воском до да мехами за честную цену, уж не обижу, не сомневайся». Заметно просветливший лицом Микола ненадолго задумался, после чего честно ответил. «Если далеко идти неохота, на пристани есть две кочмы». Но берут там дорого, а готовят в попыхах. Сразу нет. Тогда при ближнем караван-сарае есть чайхана. Там подают вкусную кашу с бараниной из сорочинского пшена. Да на вертеле на углях жарят очень вкусное, пряное такое мясо. Ну или есть фряжская таверна у самых ворот Генуайской крепости. Там еда попроще, зато подают хмельное. Ага, вот значит как. При караван-сарае выходят, готовят плов. Сорочинское пшено, это же ведь рис». Да местный аналог шашлыков. Соблазнительно. Но с точки зрения разведки нам все же выгоднее посетить таверну у генуэзцев. Уж очень важно узнать, есть ли у итальянцев крепостная артиллерия. Но коли в таверне Фрязи еда попроще, она ведь и подешевле. Тогда веди к Фрязям, Микола, заодно расскажешь про свое житье-бытье. Алексей Андрей, вы со мной. Ефим, ты за старшего на струги. Ни с кем не связываться, по пристани не шастать. Я распоряжусь, чтобы еду прислали прямо сюда. Мишаня, твоих людей это также касается. Я никого не забуду, всех накормлю. Немногословный Михаил, с помощью пятерки верных дружинников, успевший подтянуть дисциплину среди повольников за время совместного плавания, только кивнул, в то время как казак уже подвел нас в сторону возвышающихся на берегу доны итальянских крепостей. Так что выходит, Микола, тут разные фрезе живут? Шагающий чуть впереди казак утвердительно кивнул. — Да, одни из города Генуя, другие из Венеции. Ну, равно, как наши русичи из разных княжеств на Руси. Одни из Рязани, другие из Москвы. — Это понятно. Мы вот сами с Рязани прибыли. В первый раз после заметни на стругах по дону батюшки прошли. Да и то на татей татарских нарвались. На силу живыми ушли. Микола угрюмо кивнул. «Да, татары давно разбойничают, порядка в Орде нет. Мы хоть и с рыбой ходим, и без боя никогда не даемся, так иной раз поганые все одно на казаков нападают. ну ничего, теперь в сарае сел хан Тахтамыш. Уж он-то должен навести порядок». Я внутренне усмехнулся, вспомнив, какой порядок принесли воины Тахтамыша и Тамерлана, что кончились чудовищным разорением морды В частности, тот же Азов был буквально уничтожен но вслух ничего не сказал, а лишь согласно кивнул с самым серьезным видом, в то же время с интересом посматривая по сторонам. Хотя пристань как пристань, только очень протяженная, навскидку у причалов сгрудилось не меньше сотни лодок, стругов и галер. Но никаких складских построек или рынков на узкой полоске берега между крепостными стенами итальянских факторий и Дуном, а также впадающих в него с юга рекой Азовкой, не наблюдается. Вот чуть дальше, к западу, что-то виднеется. Как видно, как раз те самые корчмы, скользь упомянутые Миколой. Ну и склады там должны быть. Но более всего меня привлекают каменные стены генуэльской и венецианской колонии среди зубцов которых я пока тщетно, слава богу, пытаюсь разглядеть жерла бомбард. Хотя последние могут находиться на вооружении лишь башен. Если так, то я вряд ли смогу что разглядеть сквозь темные зевы бойниц. «Дива-то какое, а? Я каменный Кремль только в Москве видел, а тут вон целых два стоят. Правда, размерами они уступают московскому крому даже вместе?» Микола кивнул с располагающей улыбкой. «То действительно дива, но, как я уже сказал, они принадлежат фрязям из разных городов, и те нередко между собой враждуют. Они-то и стены возвели, чтобы друг от друга защищаться, а не от татар. Ближний Кремль, он генуэзский» а вот тот, что подальше, принадлежит венецианцам. Так вон же ворота Генуэзской крепости, а где то верно Казак только усмехнулся. «Она у ворот, что в город ведет, а не на пристань. Напомню, Федор, что вы привезли на продажу?» Я ответил коротко, не желая усугубляться в торговые дела. «Груз куньих шкурок до да воска. И что же, выходит, друг с другом фрезины враждуют?» Так сразу и не скажешь, что у местных князей в столь малых детенцах укрылась сильная дружина. ха ха Да нет тут никаких князей. Только консулы, коих нобели своим советом избирают. Но это их самые богатые и влиятельные купцы. Дружин также нет. У генуэзцев, допустим, служит всего полсотни ратников-стрельцов с самострелами. Правда, бьют они с самострелов очень метко и далеко, с этим не поспоришь. Но стрельцы ведь не как дружинные служат. Они получают плату от города. Кстати, оба города фрязей танами ключут. Вот как значит. А у венецианцев, значит, тоже стрельцы? Не, там служат с полсотни воев с алебардами. Ну, с секирами двуручными, в человеческий рост. У них еще на боек копейный наконечник насажен. Сильное оружие. Но все эти ратники, и стрельцы, и секироносцы, они больше за порядком следят. до да стены с воротами охраняют. «Был разок на моем веку, когда фрези друг на друга ополчились. Так тогда за оружие взялись, почитай все их мужики». Микола прервался на мгновение перевести дух, после чего продолжил. «Ну а что? Большинство фрезей с обеих сторон в прошлом служили на галерах. Практически все ходили, а кто-то и сейчас ходит в дальние походы. На Хлыванское море, например. Также на море они и друг с другом бьются, и с черкесами, и греками, и османами. Османами?» А ведь и правда. Осман I Газей, основавший собственную державу как осколок Рума, одрехлевший империи сельджуков, правил до 1324 года, после чего начинается самостоятельная история уже турок-османов. И тут же в памяти вновь всплыл блок когда-то давно и единственный раз прочитанной мной информации. На этот раз о турецких пиратах под началом адмирала Гази Челеби. Последний очень здорово кошмарил генуэзцев в начале 14 века – Дважды нападал на столицу Газарии, Кафу. А уж сколько им было перехвачено и потоплено итальянских судов, просто не счесть. Однажды, захватив сразу несколько галер, Челеби устроил фрязям бойню, казнив полторы тысячи человек. Чтобы усмирить турецких пиратов, итальянцы заключили союз, и только в 1340 году нанесли ответный удар по Синопу, ставшему пиратской базой для турок. Гази Челеби к тому моменту уже был мертв пиратов разбили и благополучно забыли о морской угрозе с юга. После чего венецианцы и генуэзцы вновь начали самоубийственную войну на Черном море, прозевав очень быстрое возвышение османов. Как и я прозевал наличие автонии Тане боеспособного ополчения из числа бывших моряков и морских пехотинцев. Мысленно ругнувшись, но стараясь сохранять при этом внешнюю безмятежность, я задал свой главный вопрос. «А кто же тогда пороками на стенах или башнях ведает? Стрельцы и ратники с секирами?» Микола удивленная и, как мне показалось, несколько настороженно на меня посмотрел. «Да нет тут никаких пороков. Вот в море венецианцы и генуэзцы кровушку друг другу охотно пускают, это да. Бывает, что и в Азаке слышно, как перестреливаются их галеры из тификов. Но их ставят только на суда» в Вазаки же татары не позволят, чтобы фрязи промеж собой настоящую войну начали, да крепости друг друга осаждали с пороками, альчификами. Ибо урон торговли. Нет, тут фрязи хоть по нужде, но порядок хранят. Пусть стычки все одно случаются. А вот в море... В море власти ханов уже нет, и там фрязи разбойничают, как пожелают. Ага, значит, местным казакам итальянские бомбарды, известные под восточным термином «тюфенг» обозначающему все первые пушки. На Руси термин немного видоизменился и стал звучать как тюфяк. Я согласно кивнул, решив уйти от чекатливой темы обсуждения боеспособности итальянцев. Крепостной артиллерии нет, вот и слава богу. Хорошо, что мы уже поравнялись с дымящей промкой, и я получил удобную возможность переменить тему разговора. Вот это дымище, как в чистилище чадят. Неужто столько кузнецов у вас вазаки? Микола добродушно усмехнулся. «Да тут чего только не делают. В основном, кстати, много красивой посуды. Чаши, миски, кувшины и все из обожженной глины. Да как причудливо ее разрисовывают. Глаз не оторвать. Есть и литейные мастерские. Там фрезе льют бронзу для татар. Есть ясное дело и кузницы. В азаки особенно ценятся умельцы, кующие броню любой сложности, а также сабли, ножи, чеканы, наконечники, копии и стрел». Кроме того, хороший спрос идет и на обожженные кирпичи с глины. Он куда как крепче саманного высушенного на солнце кирпича. А вон, кстати, и монетный двор геноэстцев. Там чеканили монеты для хана Абдуллаха. Теперь же, говорят, будут чеканить в дирхемы для хана Тахтамыша. Уже и серебро для них завезли. Я едва не подпрыгнул, услышав последние слова. «Вот это да! Вот это везение!» «Выходит, монетный двор все еще функционирует!» и действительно находится за пределами крепостных стен Генуэской Таны. Ага, и вновь воспоминания, причем какое-то запоздалое. В 2015 году, во время очередных раскопок, в Азове был обнаружен монетный штемпель XIV века со следами серебра, обнаружен при раскопках культурного средневекового слоя в Канаве по адресу Социалистический переулок 53. На штемпеле был выгравирован символ Т, сокращенное название от Генуэской Таны. И кто-то из исследователей позже сделал предположение, что штемпель был обнаружен как раз на месте Генуэзского монетного двора, либо вблизи его. И, очевидно, исследователь был прав. По крайней мере, находка была обнаружена за пределами итальянских факторий.